Глава 18 Вы меня пугаете, господин Догрус. Я бы очень хотел переживать о твоем душевном спокойствии, но мы сейчас не в том положении, в котором это возможно. Случись что, одному мне не справиться. Вы сильный мужчина. Пожала плечами, думая, что сделала комплимент. Сильный. Но я живой, настоящий мужчина, а не из ваших девичьих фантазий. Так что не надейся, что у меня есть какие-то суперспособности. Дверь, скрипнув, отворилась. А когда в комнату вошел Дервис, она с грохотом захлопнулась от сквозняка. «Сумел отыскать на кухне немного закусок!» С добродушной улыбкой старик поставил на пол между мной и Райаном подносу. На тарелке лежали кусочки сыра, вяленого мяса, несколько сухарей и переспелый, почти сгнивший виноград. Большое спасибо вам! Я тоже искренне улыбнулась: И чего рань так напрягся, милейший старичок. Дервис не составил нам компанию на полу, остался стоять, но оно и понятно, в его возрасте лишний раз нагибаться не следовало, «Защемит еще что?» «Господин Дервис, скажите, могут ли хозяева принять нас?» Спросил райн незаметно присматриваясь к мясу с осторожностью. «Я хозяин этого замка последние несколько лет. Когда граф отошел в иной мир, его территории достались мне, как единственному наследнику. Ранее я служил здесь дворецким». «Теперь вот живу». «Вам не одиноко в таком большом доме?» Поинтересовалась я, не особо задумываясь, уместен ли подобный вопрос. «Знаете, бывает, но я люблю гостей, а гости любят меня, так что иногда здесь бывает даже слишком шумно». «В таком случае, не сочтите за наглость», Но мы хотели попроситься в вашу библиотеку. Наверняка в замке она имеется, верно? Райан все же съел несколько кусочков мяса, не без опаски, но потом едва заметно кивнул мне, мол, ешь. Конечно, я люблю читать. Книг у меня очень много. Вас интересует что-то особое? Что-то о порталах. — хотела сказать я, но Райан меня перебил. — О травах, господин Дервис. Мы с Алисой адепты-врачеватели и были в ваших краях в экспедиции. Нас интересуют сонные травы и некоторая информация про обезболивающие. — Да, припоминаю, что такие книги тоже имеются. Я провожу вас. Старик вывел нас в темный коридор где под потолком висели полотна паутины. Мрачно, сыро и неуютно. Коротко об этом месте. Почему эта часть замка была такой заброшенной, непонятно. Поскольку Дервис сказал, что любит читать, а значит, должен был часто сюда приходить. Высокие двустворчатые двери протяжно заскрипели. Райну пришлось помочь Дервису открыть их. поскольку петли оказались заржавевшими настолько, что с трудом работали. Едва войдя в помещение, я буквально задохнулась от поднявшегося облака пыли. Закашлялась, расчихалась, из глаз брызнули слезы. — Мне не хватает рук, чтобы навести здесь порядок, к сожалению. Надеюсь, вам не очень противно? — спросил старик обеспокоенно. «Нет, нет, все замечательно!» Прохрепела, сплевывая пыль. Из окон, что находились в самом верху, лился яркий свет. Но из-за высоты потолка его хватало лишь на то, чтобы не врезаться в многочисленные стеллажи в потемках. Дервис протянул Райну масляный фонарь и спички. «Я оставлю вас, а как найдете нужные книги, «Прошу, возвращайтесь к огню. Не стоит дышать пылью, это вредно!» Дервис, откланившись, вышел в коридор. Дверь за ним так и осталась приоткрытой, поскольку, чтобы закрыть ее, тоже требовались усилия. «Откуда начнем?» Прикрывая рот воротником рубашки, спросил мужчина. «Я же с ужасом осматривала десятки стеллажей, С сотнями полок. Книг здесь было не одна тысяча. Может, где-то есть путеводитель? Я заметила рабочий стол справа у стены и полезла по ящикам. В одном нашлась дохлая крыса. Это не то, что нам было нужно, зато я поняла, что меня вряд ли хоть что-то может испугать. Увидев грызуна, лишь скривила губы в отвращении. В другом ящике хранилась пыль и обрывки газеты. Кусочки листов едва не рассыпались в руках прахом. В третьем нашлось что-то вроде методички из нескольких страниц. Выглядела княженция старой, но не совсем древней. Стряхнув с нее пыль, перевернула первую страничку. «Господин Догрус, смотрите!» Ткнула Райану под нос портрет, на котором был изображен человек, похожий на Дервиса. «Очень похож», — хмурясь проговорил журналист. «Наверное, дворецкие здесь работали поколениями. Это может быть дед Дервиса или же прадед». Я заинтересованно полистала страницы. «7500-й год со дня». Дальше фраза обрывалась, скрываясь за бурым пятном. «В Молоте сейчас пять тысяч первый год?» «Верно, но мы и не в Молоте, так что ничего необычного. Разве что возраст этой книжки определить вряд ли сумеем. Посмотри еще, может, название мира найдешь, а я проверю первый стеллаж». Мужчина оставил фонарь на столе и двинулся к полкам. «Я внимательно принялась за изучение написанного». Но разобрать что-либо было достаточно сложно, поскольку все страницы оказались заляпанными. «Первый из... в возрасте 700 питаются... ночь... у озер... бред какой-то». Отложила книгу на стол, подхватила фонарь и подошла к Райну. На полках, у которых он стоял, находились книги с описанием трав. Естественно, ненужных нам. И мы двинулись дальше. «Нашла что-то?» «Нет, какая-то ерунда. И ту разобрать не получилось. Слишком много пятен». «Вот, смотри». Рейн вытянул с полки толстый фолиант. «День основания Гвантары», – прочитал он. «Мы в Гвантаре», – радостно воскликнула я, совершенно не понимая, что вызвало во мне такой восторг. А вот Райан, напротив, заметно побледнел. Есть у меня подозрение, что пора отсюда валить, Алиса. Это еще почему? Ты в Академии не училась? Нет. А в чем, собственно, дело? В том, что в Академии преподают основу межмировых путешествий. И вот там, в курсе на третьем, рассказывали о Гвантаре. «Господин Догрус, если вы будете говорить загадками, я ничего не пойму. Мы в мертвом мире, Алиса. А хозяин этого замка может быть упырем, вампиром, призраком или оборотнем. В общем, кем угодно, только не человеком». Я прямо почувствовала, как начинают леденеть от ужаса мои пальцы. Что я там говорила, меня больше ничего не испугает? Как бы не так. П Почему не человеком? Тут что, люди не живут? Живут, но высоко в горах. Или наоборот, глубоко под землей. В общем, где-то, где ночью можно хорошо спрятаться и не оказаться съеденным. Я ведь говорила, что нас сожрут. И ты была права. Сбежать незаметно мы не сумеем, так что постарайся пробудить в себе актерские способности и протянем еще некоторое время, чтобы усыпить бдительность Дервиса. Сможешь? Была когда-нибудь в театральных постановках? «Была», – всхлипнула я. В актерском таланте мне нет равных, судя по тому, что за все время жизни в молоте меня еще никто не раскусил. Но книги о порталах найти необходимо и как можно скорее. В этом мире, куда бы ты ни пошел, погибнуть можно везде. Мы можем попросить помощи у людей. Скорее всего, они не жалуют чужаков. Давайте скорее искать. Слезы текли по щекам. Я судорожно вытаскивала книги с полок, быстро читала названия и ставила обратно. Ерунда, ерунда, ерунда. Ничего о порталах здесь нет. Райн, стоя ко мне спиной, шерстил другие полки. Света от фонаря нам хватало, да и страх открыл во мне какую-то необъяснимую способность читать в полумраке. Некроманты, упыри, вампиры. Все книги были о населении Гвантара, и ни одно о том. как отсюда убраться случайному путешественнику. «Нашла!» Дернула книгу на себя, зацепила другие, и они все повалились на пол с грохотом, подняв за собой клубы пыли. Расчихавшись, не могла толком прочитать полное название фолианта, и Райн взял книгу из моих рук. «Пути перемещения», прочитал он с придыханием, но тут же добавил поникшим голосом. «Человеческой расы под землей. Это не то, Алиса. Но эта информация нам была бы полезна, если придется скрываться. Вот только читать ее времени нет». Мы искали еще очень долго, пока из окон не пропали солнечные лучи. «Пора уходить. Возьмем пару книг о травах, как и должны были». а уже там попробуем что-то придумать. «Мы не можем просто так уйти, господин Догрус. Не можем. Этот портал на скале может открыться сегодня, или завтра, или вообще через год. Вот только мы этого не узнаем, если не прочитаем. Как мы будем ждать открытия прохода в молот на том крошечном пятачке у пропасти? Там холод и вообще... Скоро закат». «Если не уйдем сейчас, до утра можем не дожить». «На кого похож Дервис?» Я резко обернулась к Крайну, впилась взглядом в его лицо. «Он бледный, старый. Призрак?» «Вряд ли». «Упырь?» «Подозреваю, что вампир. Замок очень стар, а граф умер явно не своей смертью». «Хотите сказать, Дервис его убил?» «Нет, не думаю. Видела обгоревший фасад. Скорее всего, в той башне случился пожар, и граф-вампир сгорел. Ваша логика меня поражает. Я подхватила клочья юбки, чтобы шагать было удобнее, и быстро двинулась на выход. «Идемте, ну же!» «Да, пару минут, хочу кое-что проверить». Райн скрылся среди стеллажей с фонарем, И я осталась одна в почти кромешной темноте. Совсем рядом раздался писк. Оголённой кожей лодыжек коснулось что-то шерстяное и жёсткое. Но я даже не шелохнулась. Подумаешь, крысы. Совсем недавно с визгом бросилась бы вон из библиотеки. Но сейчас, сейчас там, за пределами этого помещения, меня ждало нечто пострашнее грызунов. «Вампиры. Создатель, могла ли я помыслить, что когда-то встречу их вживую? Вся моя новая жизнь с каждым днём становится всё больше похожа на дурацкий сон, который никак не заканчивается. Но я уже давно поняла, что не сплю, и от этого желания вернуться домой начинало разгораться с новой силой. Райан выскочила из темноты так неожиданно, что я вздрогнула. «А вот теперь нашёл нужный фолиант и ещё кое-что важное!» – радостно прошептал он. «Я оторвал обложку. Сделаем то же самое с книгой о травах и соединим их, чтобы Дервис не заметил». Мы быстро проделали то, что придумал мужчина, и, нацепив на лица равнодушие, покинули библиотеку. Коридор, ведущий к каминному залу, был один. «Не заблудиться». так что мы быстро его преодолели. Дервис был уже здесь, ждал нас. Старик стоял у окна, опершись на подоконник обеими ладонями и задумчиво всматривался в сумрак за окном. Солнце только-только зашло за горизонт, ночь еще не вступила в свои права, но день совершенно точно закончился. «Смог ли я помочь вам, господа?» Вампир обернулся, и я едва сумела отвести от его лица пристальный взгляд. Через силу выдавила из себя улыбку. «Да, огромная благодарность вам за помощь. Не желаете переночевать в моем доме? Не беспокойтесь, вас ничто не потревожит. А когда рассветет, дам лошадей. Мы были бы признательны, господин Дервис», – кивнул райн а на мой вопросительный взгляд лишь улыбнулся и добавил. «Дорогая, нам правда не стоит гулять по улице ночью». «Дорогая?» – я усмехнулась. «Что ж, игра в жениха невесту продолжается». Я внимательно следила за Дервисом, но на его лице ни один мускул не дрогнул. Было непонятно. Рад старик вкусному ужину из двух потерявшихся людишек. Или же ему все равно? Надеялась на последнее. Но не может же в самом деле нам так сильно не повести. Сначала мой казус у герцогов, потом портал среди дороги, теперь вот вампиры. Какой-то заговор вселенной, не иначе. «Вы можете выбрать любые покои на втором уровне замка», заговорил Дервис. «Необходимо ли вас проводить?» Мы справимся. Доброй ночи, господин Дервис. И еще раз примите нашу благодарность. Не знаю, что бы мы делали, оставшись ночью под открытым небом. А Райан быстро сориентировался. Похоже, способность искусно лгать у журналистов в крови. Мы сейчас сбежим, да? Едва слышно спросила, когда мы вышли в холл. Оттуда широкая лестница вела на второй уровень замка. «Дверь открыта, смотрите!» «Тише!» – одернул меня мужчина. «Если бы Дервис думал, что мы можем уйти, то предлагал бы проводить нас более настойчиво. Думаю, он уверен, что мы ничего не понимаем. Юг в любом мире такой отшиб, до которого не доходят никакие новости, так что мы в принципе якобы не должны знать, кем является этот самый Дервис». «Это еще почему юг отшиб?» Я сдвинула бровик к переносице, вспоминая землю. «Там, в моем мире, на юге хотят жить большинство из-за тепла и близости морей. Потому что там слишком жарко, чтобы вырастить что-то полезное. Чаще всего южане промышляют фруктами, поставляя их в другие королевства. Но не каждый способен урвать себе территорию который хватило бы, к примеру, для яблоневой плантации. «Ужас!» – передернула плечами и, поймав вопросительный взгляд Райна, беспечно добавила. «Что? Моя мама получила наследство, нам не приходилось искать себе кусок земли. Тебе повезло. Что ж, выбирай покои». Мужчина обвел руками несколько дверей, когда мы поднялись наверх. «Мы вместе будем спать?» Спросила я, и только потом поняла, что сморозила очередную глупость. «А, ну да, спать же не будем». Рай натворил первую попавшуюся дверь, на которую я указала. Вопреки моим не самым лучшим ожиданиям, в комнате оказалась и широкая кровать, и ковер на полу, который был заляпан лужами крови. То, что багровые пятна – это и есть кровь, даже не сомневалась». «А бежим, когда...» «Господин Догрус, вы молчите, и даже если придумали план, не хотите меня посвящать в него. От этого я нервничаю еще больше». Мужчина молча вытащил из кармана брюк сухую веточку какого-то растения. «Что это?» «Сонная трава. Действует на всех живых и неживых существ. Ненадолго, но мы усыпим Дервиса». «Как?» В мою голову уже начала закрадываться догадка, но я гнала ее прочь. «Ешь!» Райан оторвал мне несколько листиков, а оставшийся сунул себе в рот. Скривился, словно полы съел. Но когда и я заживала листочки, то поняла, что это и есть полынь. «Фу!» Тошнота подступила к горлу, голова затуманилась. За доли секунды я начала терять способность мыслить Но ведь и мы заснём. Тут же мне в рот сунули ещё какие-то листики. Мятные, охлаждающие. Это противоядие. Жуй быстрее. Поспешно проглотила и это растение, полностью полагаясь на чутье Райна. Другого выбора у меня всё равно не было. Что теперь? Ложись на кровать и делай вид, что спишь. Мужчина стянул с себя рубашку, снял сапоги и завалился в постель. Книгу о растениях положил рядом на тумбочку. «Давай, иди сюда. Мне не понять вашего плана», – ворчала я, но на кровать залезла. Разуваться не стала. Дервис придет к нам ночью, укусит кого-то одного, и с кровью в его организм попадет сонная трава. Несколько минут у нас будет на то, чтобы смыться. Но сейчас я должен придумать, где мы будем скрываться до утра. Так что давай уже, спи и не отвлекай. Я честно зажмурилась и даже начала, правдоподобно, посапывать. Но одна мысль мне все же не давала покоя. Господин Догрус, я вам, конечно, верю, но... Ваш план... «Он сработает?» «Не знаю».